Давным-давно я понял, что не в состоянии помешать людям несправедливо критиковать меня. Я могу сделать гораздо более важное, могу сделать так, чтобы несправедливые слова не оказывали на меня никакого действия. Давайте разберемся в этом. Я не призываю вас не обращать внимания на критику. Я далек от подобной мысли. Я говорю о том, что не следует обращать внимание на несправедливую критику. Как-то раз, Я спросил Леонору Рузвельт, как она относится к несправедливой критике. Один бог знает, сколько подобных слов пришлось ей выслушать в свой адрес. У этой женщины было больше преданных друзей и заклятых врагов, чем у любой другой хозяйки Белого дома. Миссис Рузвельт рассказала мне, что в детстве и юности она отличалась болезненной застенчивостью и постоянно боялась того, что могут сказать о ней люди». Она так боялась всяческой критики, что однажды спросила совета у своей тети, сестры Теодора Рузвельта. Леонора спросила, — Тетя Бай, я хочу сделать то-то и то-то, но я боюсь, что людям это не понравится. Сестра Тедди Рузвельта посмотрела ей в глаза и сказала, — Никогда не думай о том, что скажут люди, если ты убеждена, что поступаешь правильно. Элеонора Рузвельта рассказала мне, что именно этот совет стал ее гибралтарской скалой, когда она стала хозяйкой Белого дома. Она сказала, что единственный способ избежать критики — это превратиться в фарфоровую фигурку и застыть на полке. «Поступай так, как считаешь правильным. Пусть даже за это тебя подвергнут критики. Тебя осудят, если ты сделаешь это, и осудят еще более жестоко» если ты этого не сделаешь. Вот такой совет дала Элеоноре это мудрая женщина. Когда Мэтью С. Браш был президентом крупной компании, я спросил его, обращает ли он внимание на критику. И он ответил, да. В молодости я был очень чувствителен, я страстно мечтал, чтобы все сотрудники моей компании считали меня совершенством. Если это было не так, я огорчался. Я старался умиротворить каждого, кто что-то говорил против меня. Но добивался я лишь одного. Когда мне удавалось наладить отношения с одним, в ярость приходил другой. Стоило мне справиться со вторым, как тут же находилась еще парочка недовольных. Наконец я осознал, что чем больше я стараюсь задобрить и умиротворить чувства одних, чтобы избежать критики в мой адрес, тем вернее наживаю себе новых врагов. И, наконец, я сказал себе, если ты выше остальных, то тебе не избежать критики. Так что откажись от этой идеи. И такой подход очень мне помог. С этой минуты я взял себе за правило делать все, что в моих силах, а после этого раскрывать старый зонтик, чтобы он принимал на себя ливень несправедливой критики, обрушивающейся на мою голову.